Никола Пьетранджелли и Адриана Панатта. Качество по-итальянски. Великие теннисисты Пьетранджелли и Панатта – олицетворение двух разных концепций тенниса. Никола Пьетранджелли, представляющий поколение 60-х, словно передал эстафету Адриана Панатте, сыну служащего теннисного клуба Париолли, спортсмену, который своими яркими победами в 70-е годы дал сильнейший толчок развитию тенниса в Италии. До переезда в Италию семья Пьетранжели жила в Тунисе. Его отец Джулио, страстно увлекавшийся спортом, был человеком очень влиятельным и богатым. Однако после Второй мировой войны Джулио выслали из Туниса. Перед Никола и его матерью Анной, русской по национальности, племянницей врача, который лечил царскую семью, встал выбор, какое взять гражданство, итальянское или французское. К счастью для итальянского тенниса, они поселились в Риме. Никола станет великим теннисистом, дважды выиграет открытый чемпионат Италии и надолго останется единственным из своих соотечественников, кто победит в двух турнирах большого шлема. Одно из преимуществ профессии теннисного телекомментатора, разъезжающего по всему миру, состоит, среди прочего, в возможности лично встречаться с такими легендами, как Никола Пьетранджелли чья память хранит массу забавных историй и закулисных подробностей о тех матчах, которые он сыграл против титулованных теннисистов. Мы вместе с Пьетранжелли комментировали в прямом эфире турнир, проходивший в теннисном клубе «Монте-Карло Кантри-Клаб» с участием Федерера, Надаля и Джоковича. И я использовал каждую паузу во время смены сторон, чтобы расспросить его о Левере, Лью Хоуде, Кенни Розуолле, Роне Эмерсоне, Тони Траборте, Фрейзере. В Сантане. Обо всех его соперниках. Да, тогда теннис был другим, но без исторической памяти трудно разобраться, почему этот вид спорта сегодня именно такой. Зрелищные состязания наших дней были бы невозможны без легендарных спортсменов прошлого. Именно они посеяли семена, из которых вырос профессиональный теннис. Помимо всех услышанных от него историй, я всегда буду благодарен Никола Пьетранжелли за то, насколько он обогатил мой профессиональный багаж. Благодарен я и Адриана панатти который вдохновил меня взять в руки ракетку. Когда в 1976 году он выиграл турниры в Риме и Париже, а следом и Кубок Дэвиса, мне было 11 лет, и я, как приклеенный часами, сидел перед телевизором, следя за его игрой. Из-за разницы во времени я вставал даже ночью, чтобы не пропустить Кубок Дэвиса. Успехи Панатты разожгли во мне дух соперничества, который и побудил меня, едва появилась такая возможность, играть один на один со стеной дома, воображая, что когда-нибудь я стану таким же, как он. Несбыточная мечта. Эволюция итальянского тенниса проходила под знаком Панатты, главного вдохновителя теннисного бума 70-х, когда по всей стране открывались бесчисленные клубы в ответ на новое увлечение итальянцев. Все, не отрываясь, смотрели матчи Панатты по телевизору, а потом выходили на корт и пытались повторять удары. Его дропшот, подачу и Веронику. Дропшот — укороченный, резанный мяч, который часто отскакивает обратно в сторону бьющего или резко в бок Вероника — высокий смыш слева, выполняемый спиной к сетке. Фирменный удар Адриана Панатты. Бог тенниса щедро одарил и Никола, и Адриана. Пьетранджелли отличался мощным телосложением и большой выносливостью. Долго бегать для него не было проблемой. По его признанию, он много играл в футбол в Риме, выступая за Лацио. Одно время он даже подумывал стать футболистом, но быстро сообразил, что теннис приносит ему больше удовольствия, а еще позволит путешествовать по миру и больше зарабатывать. Так и произошло. В 1961 году Пьетранджелли обыграл величайшего, наряду с Федерером, теннисиста всех времен, рода Лейвера. Хотя первый затянувшийся сет Николай уступил сопернику со счетом 86, но затем инициатива перешла к нему, и он выиграл у Лейвера 6-1, 6, -1, 6, -1, 6 -1. Дело было на открытом чемпионате Италии, проходившем тогда в Турине, на красном грунтовом корте. Это был второй триумф Пьетранджелли после победы над Бп Мерло в Риме в 1957 году. Плюс еще дважды, в 1958 и 1967 он выходил в финал чемпионата Италии. Пьетранджелли, необыкновенно талантливого спортсмена, отличал творческий подход к игре, а разработанное запястье позволяло всячески варьировать траектории и вращение мяча. Неудивительно, что с лейвером он всегда играл на равных. Именно против австралийца он сыграл матч, который останется в истории. Полуфинал у Имблдона 1960 года. Поединок, проходивший при полном паритете сил, продлился 5 сетов. У Никола была возможность в решающем сете вырваться вперед со счетом 20 Однако легендарный австралиец оказался сильнее и победил в пятом сете с результатом 64 Если бы Никола выиграл этот полуфинал, возможно, ему удалось бы завоевать и кубок у Имблдона, так как в финал тогда вышел Нил Фрейзер, который всегда с трудом противостоял опытному итальянцу. И тогда Пьетро Анжелли стал бы сильнейшим теннисистом сезона, уже ознаменовавшегося его победой на открытом чемпионате Франции. Итальянец дважды восходил на теннисный Олимп как триумфатор турнира Роланга Рос. В 1959 году в финальном матче в Париже его соперником стал южноафриканец Ян Вермак, у которого он выиграл со счетом 3-6, 6-3, 4 6-1. Никола был фаворитом турнира, третьей ракеткой мира на тот момент. В полуфинале он снова обыграл легендарного австралийца Нила Фрейзера, победителя трех турниров «Большого шлема», с которым опасно было встречаться на грунтовых кортах. Поначалу Никола занимал выжидательную позицию, а затем внезапно изменил тактику, делая ставку на свой самый сильный удар. Ювелирно точный, одноручный дропшот левой рукой. Такая стратегия помогла ему семь раз стать финалистом турниров «Большого шлема» в одиночном и парном разрядах и выиграть второй «Ролан Гаррос» в 1960 году, обойдя в финале Луиса Айялу. Чилеец обожал грунтовые покрытия, и опаснее соперника трудно было представить. Айяла начал гонять Пьетро взад-вперед, стараясь перехватить инициативу. В итоге матч вылился в теннисный марафон, требовавший невероятных затрат сил и энергии. Пьетранджели, натершему ноги до крови, пришлось просить дополнительную минуту во время смены площадки. Тем не менее, он все-таки обошел чилийца со счетом 3-6, 6-3, 6-4, 4-6, 6-3. В те годы Никола не было равных на грунте. После двух триумфов на открытом чемпионате Франции ему еще дважды удавалось выйти в Париже в финал где его противником снова и снова оказывался легендарный Маноло Сантана. Итальянец Пьетро Нджелли и испанец Сантана были сильнейшими теннисистами Европы в период между взлетом Фреда Перри в 1930-х годах и восхождением на пьедестал Бьерна Борга в 1970-е. Маноло Сантана происходил из самой обычной семьи и начинал как болбой, прислуживая мадридским богачам. Как теннисист он формировался на грунте, но сумел приноровиться и к травяному покрытию, выиграв финал Уимблдона в 1966 году в поединке с американцем Деннисом Ралстоном. Пройдет еще 40 лет, прежде чем второй испанец, Рафаэль Надаль, снова возьмет кубок Уимблдона. Сантана изобрел удар, которого до этого никто не применял. «Крученая свеча». Настоящее смертоносное оружие против атак австралийцев и американцев в сочетании с мощнейшим ударом справа. Никола Пьетранджели связывали с Маноло узы крепкой дружбы, так же, как и с Орландо Сиролой. Не случайно, когда в 1961 году Сантана выиграл финал Ролан Гаррос со счетом 6-2 в пятом сете, он обнял и долго не отпускал друга Никола, плача у него на плече. В том финале Пьетранжели вел в двух сетах и был в шаге от своего третьего титула в Париже. Сцена между двумя друзьями, исполненная трогательного благородства, навсегда останется олицетворением их крепкой дружбы, которую не омрачил и еще один финал Роланга Рос 1964 года, когда испанец снова выиграл у итальянца после упорной борьбы, завершившейся со счетом 75 в четвертом сете. Такие же крепкие отношения, как с Маноло, связывали Никола и с Орландо Сиролой. Царившее между ними взаимопонимание помогло создать великолепный тандем. В парном разряде они вышли в финал Уимблдона в 1956 году, где потерпели поражение в трех сетах от легендарных Хоуда и Розуолла, а три года спустя завоевали кубок Ролангар-Росс, обойдя в финале сильнейших соперников Эмерсона и Фрейзера. «Адриана Панатта?» Тоже успешно выступал в парном разряде вместе с Пауло Бертолуччи. Это была легендарная пара. Идеальный дуэт. Необыкновенно талантливый и сыгранный. Именно их тандем решил судьбу Кубка Дэвиса 1976 года, доставшегося Италии. Отмечу, что могу быть необъективен по отношению к Пауло Бертолуччи. Нам не раз приходилось вместе комментировать разные турниры, сначала на стриме, потом на Sky Sport. стрим Stream TV, английская, итальянская цифровая спутниковая телекомпания. Как и на корте, в комментаторской тоже разыгрывается своего рода парная игра. Мы с полуслова понимали друг друга, чувствуя, когда уместнее промолчать, когда следует подчеркнуть красоту технического приема или объяснить, почему игрок совершил ошибку. Мы не кривили душой, честно признавая, если игра была слабой. Мы прекрасно помнили слова Рина таммази. Рина таммази итальянская. Итальянский журналист, телеведущий и писатель. «Если матч плохой, так и говори. Это же не ковер, который тебе надо продать во что бы то ни стало». В конце 90-х Рина Томмази и Джанни Клиричи работали на Телеплюс, а мы с Пауло Бертолуччи на стриме. Телеплюс, английская. Первая платная итальянская телекомпания, работавшая в аналоговую эпоху. Мы по очереди ездили на крупные турниры, а позднее, после слияния двух этих телекомпаний, в 2002 году оказались все вместе в одной команде на Sky Sport. Это был один из самых прекрасных и захватывающих периодов в нашей комментаторской карьере. Пауло отлично разбирается в тактике. Посмотрев одну, максимум две игры нового теннисиста, он, словно на рентгеновском снимке, видит весь его технический арсенал. Он всегда на шаг впереди. И в этом существенная разница между комментаторами, которые никогда не играли в теннис, и теми, кто родился и вырос на корте. Это чувствуется сразу. Точно так же сразу обращаешь внимание, как Пауло умеет найти объяснение тем переживаниям или разочарованиям, которые сопровождают каждую подачу и ответный удар теннисиста. Всегда есть нюансы, понятные только тем, кто сам участвовал в соревнованиях. Адриана Панатта и Пауло Бертолуччи Две половины мощнейшего тандема познакомились в 13-летнем возрасте. Впервые они встретились на турнире в Чизынатико среди юношей до 13 лет. Вскоре их спортивным наставником становится тренер Марио Беллардинелли, член Итальянской Федерации Тенниса. Строгий и требовательный на тренировках, он с отеческой любовью относился к своим одаренным подопечным. Адриана и Паула делили комнату, когда жили в Формии, затем Дом в Риме, а позднее часто встречались в Форте Дэймарме. Лучший результат Адриана Панатты в одиночном разряде – четвертая ракетка мира, а Пауло Бертолуччи становился 12 в мировом рейтинге, выигрывая матчи у таких серьезных соперников, как Мануэль Арантес, Андрес Химена и Артур Эш. В парном разряде на Кубке Дэвиса итальянцы успешно брали верх над сильнейшими конкурентами, среди которых тандемы Родж Ньюкомп в полуфинале 1976 года в Риме. Александр Дент в финале на траве в Уайт-Сити в Сиднее. Борг Бэнгтсон в Бостаде в 1974-м. Цирия Настасы в Местре в том же 1974 году. Франулович Пилич в Болонье в 1976 Кадеша Шмид в полуфинале чемпионата в Риме в 1979 и Макнамара-Макнами там же, в Риме, в полуфинале 1980 -го года. К этому списку можно добавить и блестящий успех на турнире в Монте-Карло из серии «Мастерс» в 1980 году, когда Адриана и Пауло обошли в полуфинале пару Лэндл-Скэнлон, а в финале победили Макенроя-Герулайтиса. Историческое значение этого матча трудно переоценить. Превосходит его разве что триумф тандема на Кубке Дэвиса в Чили в 1976 году, когда сборная Италии, капитаном которой был Пьетранджелли, взяла верх над сборной Чили. В Сантьяго тандем Панатто-Бертолуччи обыграл в парном разряде Хаймофель Оля и Патрисио Корнехо со счетом 30 Эпический матч, который принес Италии единственный на сегодняшний день Кубок Дэвиса. В 2023 году сборная Италии повторила успех 1976 года и выиграла Кубок Дэвиса в Испании. 1976 – триумфальный год в карьере Адриана Панатты. 26-летний теннисист горит желанием побеждать, и первый из покоренных им вершин становится открытый чемпионат Италии, проходивший в Риме на кортах итальянского форума. За предыдущие шесть попыток Панатта ни разу не прошел дальше третьего круга. И вот теперь в первом же раунде он играет матч, изменивший ход его карьеры. Его соперник, австралиец Ким Уорвик, хороший, но не блестящий теннисист, 11 раз оказывается в ситуации матч поинта А это значит, что он 11 раз мог выбить Панатту в первом же круге. Но бог тенниса решил, что Адриана еще рано сходить с дистанции. Ему каким-то чудом удалось продержаться и на тай-брейке третьего сета завершить матч со счётом 8:6. Затем он обошел Дзугарелли и Ефрануловича. В четвертьфинале ему на руку сыграл американец Гарольд Соломон, теннисист высочайшего класса, который никогда не совершал ошибок. Однако он не доверял решениям линейных судей в Риме, причем до такой степени, что вышел из себя и покинул площадку в знак протеста против сомнительного решения судьи, хотя и вёл в счёте 2:6, 7:6. 5-4, После этой эскапады Соломона, окрыленный Адриано одолел в полуфинале такую легенду, как Джон Ньюкомп, а в финале встретился с Гильермо Вилласом, который уже выбил из турнира Геру Лайтиса, Бородзутти и Гипса. Вилос левша из Буэнос-Айреса, наряду с Бьерном Боргом, на тот момент не знал себе равных на грунте. Благодаря своим дьявольским топ-спинам аргентинец вырвался вперед в первом сете и лидировал во втором со счетом 5-3. В шаге от того, чтобы проиграть два сета подряд, Адриано довел счет до ничьей, на тайбрейке закрепил преимущество, набрав 4 очка подряд, и переломил ход матча. Красивое противостояние обводящих ударов Виллоса и атакующей тактики Адриано, длившееся 3 часа 40 минут, завершилось победой итальянца со счетом 2-6, 7-6, 6-2, 7-6, поддружные кричалки болельщиков. Невероятная победа, спустя 15 лет после триумфа Пьетранжели на чемпионате Италии. Успех, основанный на игре высочайшего класса. Адриано стал новым королем Рима, даже больше, императором. Героем сказочной истории о том, как сын служащего теннисного клуба Париолли, папа Ашенцио, сумел взять реванш, И благодаря своему таланту изменить историю итальянского тенниса. В те годы, когда Панатто блистал на корте, теннис стал вторым по популярности видом спорта в Италии после футбола. Стремительный взлет. Закрепленный после триумфа на открытом чемпионате Италии еще одной важной победой. В турнире Роланго Рос. Историческое противостояние началось, как и в Риме, с упущенных матч-поинтов. На этот раз их было не 11, а один. Но уже в первом круге, в матче против Чеха Павла Гудки, блеснувшего своим фирменным приемом, в аллеем в нырке. Игра завершилась с невероятным счетом 12-10 в пятом сете. Затем Панатта вырвал победу в трех матчах. У Куки, Гржебица и Ефрануловича. А в четвертьфинале встретился с его величеством Бьерном Боргом, действующим чемпионом Роланга Рос, посеянным в турнирной сетке под первым номером. Панатта играл блестяще, буквально загипнотизировав Борга варьированием ударов, атакующими бэкхендами, наращиванием темпа и филигранными дропшотами, тогда как швед использовал в основном двуручные удары слева. В итоге последний вынужден был принять поражение. 2-6, 2-6, 7-6, 3-6. Это была шестая, самая красивая победа Панатты над Боргом, причем уже вторая в Париже. Впервые Адриана обошел Бьерна во Франции в 1973 году. На корты Ролангар-Росс Борг выходил 8 раз и 6 раз уходил победителем, проиграв только дважды. И оба раза за надте. Преподав урок тенниса Боргу, в полуфинале Адриана встретился с Эдди дипсом великолепным двойником Соломона, крепким бейслайнером. Бейслайнер, английская, игрок, предпочитающий играть за, на задней линии, ожидая ошибки соперника. Фанатто на кураже разгромил его в трех сетах, и теперь его соперником в финале должен был стать сам Гарольд Соломон, тоже предпочитающий играть из глубины корта. Технически он недалеко ушел от дипса, но был гораздо более мотивирован. Он хотел взять реванш за тот четвертьфинал на итальянском форуме, когда сошел с дистанции из-за конфликта с линейными судьями. Адриано не приминул еще и подколоть соперника. Подойдя к нему в раздевалке перед выходом на поле, он подвел Гаральда к зеркалу. «Посмотри на себя», — сказал итальянец. «В тебе же метр с кепкой. Куда тебе до меня?» В финале Адриано обошел Гаральда в двух сетах. В третьем упустил преимущество. И счет стал 42 после чего игра приняла опасный оборот. Проиграв третий сет, в четвертом он повел со счетом 52 Но соперник продолжал атаковать, доведя счет до 5-6. Соломон никогда не сдавался, а Адриана уже очень устал. Если бы дошло до пятого сета, возможно, он сломался бы. Его спас тайбрейк. Неутомимо атакуя, он все-таки сумел завоевать чемпионский титул в Париже. Итальянский теннис доказал свое превосходство, а его идеальным воплощением для всех стал харизматичный Адриана Панатта. В те годы миллионы итальянцев ринулись на теннисные корты, вдохновленные примером панатты Его фирменные удары будоражили воображение. Бархатный дропшот, как насмешка над соперниками, элегантные, словно он танцевал танго, атакующие резанные удары, невероятные трюки у сетки и, конечно, его Вероника, высокий смеш слева, выполняемый спиной к сетке. Отбивая вслепую, он мог посылать мяч, как перышко, мягким движением придавая ему вращение, или обрушивать, словно металл, когда удар почти не уступал по силе его лучшим смешам. Такое трудно даже представить, не то что повторить. Авторские права на это чудо принадлежат Адриана Панатте. После него все остальные удары спиной вперед были не более чем попытками изобразить его Веронику, всегда уступающими оригиналу. Адриана- фантастическая личность. Непредсказуемый на корте он знал цену жизни и вне спорта. Панатта прекрасно понимал, что, приложив больше усилий, он достиг бы и не таких вершин, но предпочитал слушать свое сердце и интуицию. В начале 70-х женщины сходили по нему с ума. Он разбил немало сердец. Среди них и сердце певицы Лоредана Берте, которой он ненадолго увлекся и которая впоследствии вышла замуж за Бьерна Борга. Панатто женился на Розарии и Луконе. Их брак продлился до 2014 года. Они воспитывали троих детей — Рубину, Никола и Алессандра. Последний его Эйс — свадьба в 70 лет. Эйс — подача на вылет, которая сразу приносит подающему очко, если принимающий подачу не успевает коснуться меча ракеткой. «Я все еще верю во все это». Заметил теннисист, решив отпраздновать второе бракосочетание в Венеции 10 октября 2020 года. Его избранницей стала Анна Бонамиго, адвокат из Тревизо. В 1976 году Адриано де-факто был теннисистом номер один на грунте, хотя в официальном рейтинге его лучший результат — четвертая ракетка мира. Он мог бы еще долго играть и побеждать, но его житейская философия — это философия эстета полная противоположность Стахановцу, назовём его так, Ивану Лэндлу, который тем не менее часто терял голову и проигрывал Адриана, не выдерживая натиска его дроп-шотов и его творческой спонтанности. Способный выиграть у любого, включая первую ракетку мира Джимми Коммерса, которого он обошёл в финале турнира в Стокгольме, Панатта мог бы и завоевать и кубок Уимблдона. Мог бы если бы не тот злополучный поединок в четвертьфинале 1979 года с Пэтом Дюпре, американцем бельгийского происхождения, бывшим 14-м номером в мировом рейтинге. Сильный, но не самый талантливый игрок Пэт в прошлом уже проигрывал по надте. Вот и в этом четвертьфинале итальянец, блестяще начав матч, сразу же повел в счете. 6-3, Но в какой-то момент внезапно все застопорилось. Панатту словно выключили. Ураш улетучился, и, казалось, мыслями он витает где-то далеко. В пятом сете он потерпел поражение, о чем еще много лет вспоминал с содроганием. Пройди он дальше, в полуфинале он сыграл бы с Роско Таннером, а в финале с Боргом, который больше всего боялся встречаться с ним. Все опасались непредсказуемого Панатту, у которого в 1978 году появился шанс побороться за титул и на открытом чемпионате США. На бетонном корте в парке Флашинг-Медоус в одной восьмой финала он провел памятную встречу с Джимми коннерсом Это был один из самых зрелищных поединков за всю карьеру Адриана. Противостояние двух равных соперников, показывавших великолепный атакующий теннис. Когда в пятом сете при счете 5-4 итальянец подавал мяч, который Коннорс отбил обводящим ударом вдоль боковой линии, публика взорвалась овациями, не умолкавшими пять минут. Ещё один примечательный факт. И Панатта, и Пьетранджелли, два величайших итальянских теннисистов всех времён, выигрывали кубок Дэвиса. но а если первый с ракеткой на корте, то второй в роли капитана, а не игрока. В 1970 году в финале первенства Италии в Болонье произошла своего рода передача эстафеты. Панатте было 20, Пьетранджелли — 37. С одной стороны, молодой восходящий талант, с другой зрелый титулованный теннисист. В финале Никола уступил Адриана в сет со счётом 4:5, а следом проиграл и пятый 1:4, передав чемпионский титул новой и самой молодой звезде итальянского тенниса. 6 лет спустя на фоне осложнившейся политической ситуации им обоим предстояло сделать выбор: стоит ли участвовать в финале Кубка Дэвиса, проходившего в Чили, где в то время действовал кровавый режим Пиночета энрика Берлингуэр, итальянский политик, секретарь итальянской коммунистической партии, не имел ничего против, а Джулио Андриотти, итальянский политик, председатель Совета министров Италии, оставил окончательное решение за Национальным Олимпийским комитетом Италии. В итоге в Сантьяго Адриано выиграл два матча в одиночном разряде и победил в парном вместе с Пауло Бертолуччи, который в знак политического протеста надел знаменитую красную футболку Символ свободы и левых идеалов. Триумф сборной Италии на Кубке Дэвиса оставил неизгладимый след в истории итальянского и мирового тенниса. Адриана и Никола, стоя в обнимку, вместе поднимали легендарный трофей. Побед в Кубках Дэвиса могло быть больше. Сборная Италии в таком же составе еще дважды на выезде доходила до финала. Но оба раза проигрывала. В 1979 году в Сан-Франциско Панатто встретился с сильнейшими соперниками – Макенроем и Герулайтисом. А в 1980 году в Праге противостоял на корте Лендлу и Шмиду, столкнувшись с предвзятым отношением линейных судей, неподобающим для соревнований такого уровня. Отличились в худшую сторону и чешские организаторы турнира отключившие отопление в раздевалке итальянской сборной так, что от холода у Паула Бертолуччи, напарника Адриана, начались боли в спине, сказавшиеся на его игре. В 1983 году, в возрасте 33 лет, Панатта ушел из большого спорта. С 1984 по 1997 год он был капитаном сборной Италии на Кубке Дэвиса и Кубке Федерации, позднее уступив этот пост Бертолуччи. Панатто, как в свое время Николо Пьетранджелли, выигравший за карьеру 66 турниров, тоже установил исторический рекорд. С 1964 по 1972 год он провел 164 встречи, 78 из которых в одиночном разряде закончились его победой и 32 поражением, тогда как в парном разряде на его счету 42 победы и 12 проигрышей. Такое соотношение сыгранных матчей 164 и побед 120 — до сих пор непревзойденный результат в итальянском теннисе. Фанатта может гордиться и тем, что старый центральный корт итальянского форума теперь носит его имя. Немногие из ныне живущих теннисистов удостаивались такой чести. Один из них — друг Адриана Никола Пьетранджели. Любопытно, что это та самая арена, где Пьетранджели обыграл в финале открытого чемпионата Италии Беппе Мерло. А Панатто победил на этом турнире в 1976 году. Именно тогда трибуны скандировали как на футболе «Адриано! Адриано!». Как показывает история, спорт не стоит на месте. Далеко вперёд и ушёл итальянский теннис. Но как бы то ни было, победа Адриана и Никола на аккортах Рима, Парижа и Кубка Дэвиса, радовавшие поклонников тенниса по всему миру, обессмертили их имена.